Глава 35. Хард. Харт. Адмирал сидел на стуле в лаборатории технического блока Шиора. Вместе с ним в помещении находились Дрей Гранфер, Элинда и доктор Манроу. Пятым был Гэшеллиерд, но в этот момент он пребывал в полудреме, несмотря на то, что к нему подключили клеммы от мысли сканера. Его мыслительная деятельность была совсем низкой, и Харду все казалось, ничего из эксперимента не получится. «Твой прибор точно может засечь, о чем думает эта тварь», – не выдержал он. «Совсем не уверен. Он необычный. Странная структура клеток. Мне не приходилось сталкиваться с подобными организмами. А я их немало повидал за свою жизнь», – пробормотал Монроу. «Сейчас попробую изменить чистоту». «Это ведь из-за ваших экспериментов открылся портал, откуда и пришла тварь. Если явятся другие, всей галактике придется худо», – напомнил Харт. Я уже говорил, что не имею отношения к тем испытаниям. Зато к остальным делам причастен», – процедил адмирал. Он подошел к гашельерту и еще раз внимательно посмотрел на телепата, вспомнив, какими потрясающими возможностями тот обладает. Внутри что-то дрогнуло, и адмирал машинально поправил на руке браслет-блокиратор. По идее, ничего не должно случиться. Дрейк при помощи своего Тау-фактора специально поддерживал в Кубе низкую температуру но все равно в присутствии монстра становилось не по себе. «Линда, попробуй его взбодрить. На тебя он реагирует гораздо лучше», — попросил Старкастер. Линда приблизилась. Харт видел, как она чуть прищурилась, потом наморщила лоб. Иногда ее губы чуть заметно шевелились. Она общалась с пленником, пока Монроу продолжал возиться с настройками прибора. «Есть! Я уловил сигнал!» — вдруг объявил он. Харт метнулся к компьютеру, где можно было услышать мысли пришельца. Они звучали совсем тихо, прерывисто. Аппаратура переводила их в знакомые образы. Иногда мелькали и целые фразы. Как понял Харт, при изобретении прибора тарианцы взяли за основу специфику фай-фактора Нариан, использовав результаты старых совместных опытов. «Спроси его про побег», – тихо сказал Харт, боясь спугнуть мысли Кошельерта. «Сейчас». Одними губами ответила она и чуть заметно кивнула. Харт сосредоточился на том, что выдавал прибор. И замер. Гошельерт. Он уже не знал, сколько лет путешествует по галактике. Понятие времени здесь сильно отличалось от привычного. Смазывалось, растворялось в событиях. Отправной точкой стала одна из лун планеты Цирафус. Так ее называли в том времени, откуда он прибыл. Местные жители даже названия ей дать не удосужились. Еще бы. Здесь спутник вовсе не был обитаем, а планету окружала плотная туманность. Не то, что в иной реальности. С тех пор он побывал на множестве планет, отыскивая следы былой цивилизации. Нашел. Но мало. Слишком мало, чтобы понять, как великая раса докатилась даже не до упадка, до полного исчезновения. Гашельярд являлся потомком древних ауфрегов, которые ранее владычествовали в этой галактике. Они подчинили практически все планеты. Взяли под контроль гуманоидов, когда-то обитающих в обозримой части Вселенной. Конечно, ауфрегов было гораздо меньше, чем других существ. Тем не менее, все боялись и уважали сородичей Гашельерта. Им всегда хватало пищи. А потом на родине Гашельерта случился коллапс. Открывшиеся врата вызвали настоящее природное бедствие. Часть атмосферы оттянула в космос, приблизившейся туманностью, в которой хватало мощных гравитационных объектов. Воздух стал более разреженным. Их луну разрушили ураганы и дожди. Никто не помог ауфрегам. Мало того, другие гуманоиды сплотились, загоняя ненавистных существ обратно на их родину. Между кланами началась война за выживание. Семья Гашельерта, состоящая из нескольких особей той же кладки, погибла во время очередного нашествия древних потомков Нориан. Он остался совершенно один. Да еще и попал в щупальца враждебных его клану эуфрегов. До удалось добраться не сразу. Долгое время никто понятия не имел, что представляет собой таинственная светящаяся арка и откуда она появилась. А потом в нее стали отправлять разведчиков одного за другим, иногда группами. Никто не возвращался. Гашельярд вовсе не был первым, кто попал в реальность далекого будущего. Он долго искал на поверхности Луны своих предшественников и нашел их останки. Все они погибли от недостатка пищи, а точнее подходящих для подпитки гуманоидов. В результате былых катастроф в системе Церафуса вообще не осталось жизни. Гошельярд долго слонялся по поверхности спутника. Казалось, он вот-вот погибнет тоже. Энергия была на исходе, как бы он ни пытался ее экономить. И вдруг случилось чудо. На Луне потерпел крушение один из кораблей фиров-повстанцев. И пока они ремонтировали свой звездолет, Гошильерту удалось пробраться внутрь, надежно спрятавшись. Он затаился, выжидая возможность отправиться дальше. После продолжительного голода он выпил жизненную силу лишь одного Фира. Ее хватило до посадки на другой планете. И как бы не хотелось порой утолить голод, больше рисковать он не стал, опасаясь обнаружения. Попав на Фирос, Гошильерт некоторое время провел там, разведывая обстановку. Затем отправился дальше. На Норию и многие другие планеты, где он по крупицам собирал сведения о новых расах, расселившихся по галактике. Большинство из них являлись совершенно новыми, с новыми технологиями и традициями. Однажды он наткнулся на животных, чем-то похожих на ауфрегов. Кажется, это и были их далекие потомки, маленькие безобидные шидрики. До чего же докатилась эволюция, превратив ранее могущественных ауфрегов в туповатых розовых существ? пусть на это и ушли многие тысячелетия. Но зато Гошельярту ничего не стоило замаскироваться под Шидрика. Так стало проще узнавать сведения и перемещаться с планеты на планету. Он выяснил все, что следовало. Оставалось вернуться на спутник, чтобы проникнуть обратно на врата. Он едва нашел корабль, который шел нужным курсом. Им оказался адмиральский линкор. Конечно, лететь на нем было рискованно, но и другого выхода не имелось, иначе пришлось бы и дальше ждать. Возможно, много лет. И тогда Гашельерт спрятался на складе с продуктами. Он не планировал питаться по пути, но долго не выдержал. Новая знакомая, Торианка, пробудила в нем аппетит. И он начал свою охоту, надеясь, что до побега с корабля его уже никто не обнаружит. Но его поймали. Всему виной поршивая человечка, которая оказалась слишком дорога адмиралу. Он полетел за ней, изменив курс корабля. И Гошильярд очутился в плену. Он плохо соображал, находясь в заморозке. Но однажды к нему пришла какая-то Норианка. Она договорилась с одним из членов экипажа, чтобы ее подпустили к контейнеру, где и содержали пойманного ауфрега. Они чуть подняли температуру. Он хорошо помнил лицо офицера, пусть и не знал его имени. Надо же. А в этом времени гуманоидами все так же правила жажда наживы и личные амбиции. «Пьяра», так звали Норианку. Она сама придумала план побега. Гошильярт не отвечал, но слушал. Он даже не мог подать знак, что понял ее намерение. До того ослаб. А потом Гошильярта выпустили, и он сразу занялся делом. Он не выпил жизненную силу Кьяры лишь потому, что она должна была помочь ему в дальнейшем путешествии. Сделал то, что она просила. Загипнотизировал адмирала. Саму Кьяру он планировал оставить на закуску, когда они окажутся в безопасном месте. Но ему помешала охрана парка, и Нарианка улетела. Теперь он вновь попался. Будь проклят день, когда он оказался на борту Норианского корабля. Если бы Гошельярд знал, чем все закончится, подождал бы еще несколько лет, выбрав для перелета обычный пассажирский звездолет. А еще они решили провести с ним какие-то опыты. Гошельярд слышал мысли Монроу о том, что портал, возможно, работает только в одном направлении. Неужели все надежды вернуться домой тщетны? А может, ему вовсе и не нужно к вратам? Ничего хорошего в прошлой реальности его не ждет. Все та же война кланов и постепенный упадок ауфрегов. Если не убьют свои же, чтобы скрыть полученную информацию. Он и дальше отлично проживет в этой реальности, но для начала нужно заполучить свободу. Он приоткрыл глаз, разглядывая окружающих его существ. Два опасных Нарианина Элинда, доктор Торианец. На всех были надеты некие браслеты, кроме ученого. Но Торианец, похоже, здесь не по собственной воле. Как бы ни хотелось вновь починить Элинду, Гошельерд прекрасно осознавал последствия. Конечно, ее энергия была для него особо вкусной и питательной, но тогда неминуемо ждет смерть, а ему отчаянно хотелось жить. Он притворялся спящим, но мысли активно работали в направлении побега. Другой возможности может и не представиться. И он выбрал наименее защищенную цель – Торианца. Улучив момент, когда Норианин, контролирующий температуру, отвлекся, Ауфрек собрал всю оставшуюся энергию, вложив ее в удержание разума ученого. Тот сразу повернулся к Дрейку и бросился на него, вцепившись в шею. Мгновение, и температура в кубе повысилась до комфортной, при которой Гашельерт мог действовать дальше. Следующий телепатический удар пришелся в Адмирала. Гошильерду удалось прорвать его защиту. И Адмирал разбил мысли сканер. «Идем быстрее!» – транслировал мысль Гошельерт, вытекая из-под обломков прибора. Он поманил растерянного Торианца за собой. Путь наружу Ауфрек уже знал, хотя и предвидел, что сегодня все будет гораздо сложнее. На сей раз он выбрал не спасательную капсулу, а боевой истребитель. По пути пришлось блокировать Нориан, пытающихся их остановить. Монроу действовал по его указке, открывая двери при помощи кодов, добытых Гошельертом. «Ты идиот!» «Мы не можем сейчас покинуть линкор!» – донеслась испуганная мысль Монроу, когда тот понял, что собирается делать Ауфрек. Пусть он и не слышал Гошильерта, не имея способностей, но его намерения понял сразу. «Кто сказал, что я возьму тебя с собой?» – мысленно усмехнулся Гошильерт. Он заставил Торианца открыть шлюз и остановился, раздумывая, пока другие сотрудники Нариани лежали без чувств за дверью отсека. На дорогу потребуется энергия, которой его лишали в последние дни». Он внимательно смотрел на Трианца, пребывающего в абсолютной панике. Тот не понимал задумку Ауфрега и пытался возражать. Его страх был вкусным, пусть и не таким вкусным, как энергия Элинды. Гашельярд вытаскивал из ученого последние биотермы. Тот уже лежал на полу и быстро слабел. «Еще! Еще немного!» Так Гошельерд сможет просуществовать до следующей точки его пути, ведь на боевом корабле Нориан долго не полетаешь. Тело Монроу окончательно обмякло. Трианец издал последний стон. Мертв. Больше с него взять нечего. Долго не раздумывая, Гошельерд принял форму шара и вкатился в рубку управления. Взобрался с помощью щупалец на кресло пилота и активировал компьютер. Система предупреждала, что вылет сейчас невозможен. Но когда это останавливало отчаявшегося скитальца? Он быстро включил систему питания и дал команду стартовать. В управлении норианскими компьютерами он научился разбираться достаточно хорошо, чтобы с ловкостью проникать туда, куда не было доступа. Сверху открылся люк, за которым ждала долгожданная свобода. Щупальца гашельярта быстро задвигались по панели, включая нужный ему режим. И корабль устремился в космос. Он отлично понимал, что сейчас они находятся в гиперпространстве, но планировал войти в гипер на истребители сразу после отлета. Однако что-то пошло не так. Система корабля больше не подчинялась Ауфрегу. Его несло прямо на ближайшую звезду, непонятно откуда вынырнувшую из искривления пространства. Нет, он вовсе не хотел умирать. Он сбежал не для этого. Гошильер отчаянно пытался изменить курс но белое светило уже притягивало его всей своей мощной гравитационной силой. Корабль быстро разогревался. Первым делом вышла из строя система терморегуляции, и стало неимоверно жарко. Жару Шильярд выдерживал, но не такую. Он буквально ощущал, как плавится его тело, и одновременно слышал треск раскаляющегося корпуса. Когда понял, что ничего не сможет сделать, им овладел ужас. Звездолёт разваливался на части а у Фрега вышвырнуло из обломков вблизи пылающей короны звезды. Долю секунды Гошильерд еще что-то чувствовал и уже осознавал, что дело дрянь. Его разнесло на атомы до того, как он попал в самое пекло. Линда. Я не понимала, как подобное могло произойти. Казалось, с помощью мысли сканера Харду удастся быстро заполучить нужные сведения, и гашельерта вновь отправят в заморозку. Но случилось непредвиденное. Лже-Шидрику удалось сбежать. При побеге он овладел разумом Харда, который разбил прибор. Я ничего не могла сделать. Лишь с ужасом смотрела, как адмирал разгромил куб, а потом несколькими выстрелами из пистолета уничтожил то, что от него оставалось. Тем временем Гошельерд вытащил из корабельной лаборатории доктора Манроу и вскоре убил его у корабля, а сам покинул линкор. Не сказать, что я так уж сильно жалела ученого, но никогда не желала ему подобной смерти. Он должен был ответить за свои поступки перед судом и понести более гуманное наказание. «Мы получили данные о похищенном истребителе. Он полностью сгорел в атмосфере ближайшей звезды. Судя по всему, Гашельерт погиб при вхождении в корону», рассказал мне Харт, вернувшись из рубки управления. Я чувствовала отчаяние адмирала, но пока ничем не могла ему помочь. Никто не ожидал такого поворота событий. Хотя, возможно, для нас все к лучшему. «Он умер?» «Это точно?» «Выжить там было нереально даже ему. Мы уже вернулись на прежний курс, вновь войдя в гипер. Дальнейшие поиски не имеют смысла», – пожал плечами адмирал. «Умер. Что ж, это закономерный финал для космического маньяка». «Но ты ведь успел выяснить, кто тебя предал?» Во время эксперимента я не слушала запись, сосредоточившись на Гоше. «Да, мы частично расшифровали мысли этого Ауфрега». Предателем оказался один из офицеров, отказавшихся улететь с нами с Нории. Его образ фигурировал в записи весьма отчетливо. Предатель боялся, что мне станет известно о его сговоре с Кьярой. Вместе с ним действовали еще двое. Их тоже сейчас нет на корабле. А сама история гашельярта тебе она не кажется странной? Все то, что успел припомнить Ауфрек, лично мне казалось сущим вымыслом. Хард знал, о чем размышлял Гошельерт на записи. Во время последней беседы я старательно подталкивала монстра к воспоминаниям. «Знаешь, она раскрывает многие загадки, над которыми долго бились наши ученые. Судя по всему, временной портал действительно существует, но он нам ничем не угрожает. После того, как исследования будут завершены, мы взорвем к Мирху ту луну!» Я кивнула, соглашаясь со словами Старкастера. «Пусть так. Мы живы и летим дальше. А Гошу туда и дорога. Он сам виноват». Да еще и Зака вовлек в свои гадкие планы. «Что ты намерен делать, когда мы окажемся на Нории?» С тревогой посмотрела я на уставшее лицо Харда. «Как ты докажешь свою невиновность?» «Ольрин далеко не глупец. Думаю, мы сможем договориться», — улыбнулся Хард. «Да ты не просто оптимист. Ты азартный тип. Вдруг что-то пойдет не так?» «Мне стало известно то, что полностью изменит его мнение». Хард обнял меня, прижимая к груди, и я затихла, слушая биение его сердца. Я не боялась за себя. Больше всего опасалась, что король может отправить своего непокорного адмирала в тюрьму. Мне не хотелось расставаться с ним ни на минуту. Но знала и другое. Я не отступлюсь. Буду бороться за свое счастье до последнего вздоха. Потому что нас с Хардом свела сама судьба, подарила мне новое тело и невероятную любовь. Я уже прошла большой путь. Остались последние шаги, но они самые сложные. Когда истребитель опустился в военном космопорте Нории, эту часть планеты уже охватила ночь. Мы с Хардом выходили из корабля вместе. Еще в шлюзе я с жадностью вдохнула воздух, наполненный запахами хвои и цветов. На небе ярко сияли две луны, заливая свечением выход наружу. Стрекотали ночные насекомые. Красота, если не думать о том, что к нам уже направляются королевские штормовики. Никто не собирался спускать поступок адмирала на тормозах. Мы отлично знали об этом неприятном обстоятельстве. Ты все запомнила? тихо спросил меня Хард. Да, но ты так и не сказал. Шш! Скоро все узнаешь, шепнул он мне в ухо, слегка прикусив мочку. Так он пытался меня приободрить, но все равно было страшновато. Вдруг план Харда не сработает. К тому же он так и не рассказал, какой компромат раздобыл на короля. Свои замыслы адмирал предпочитал хранить при себе. Мы лишь обсудили наши действия после посадки. «Стойте на месте, иначе мы откроем огонь на поражение», предупредил командир группы, целясь в нас из бластера. Остальные члены команды пока находились на борту корабля, скрывающегося в космосе. При выходе из гиперпространства включились новые маскирующие экраны. Мы с Хардом рассудили, что будет логично прилететь самим, не подставляя других. По сторонам от нас сейчас тоже находились военные. Я сдаюсь, но вы должны проводить нас к его величеству лично. Остальные не вернутся, пока у них не будет гарантии безопасности. У меня нет никакого оружия, у моей спутницы тоже. Если начнется атака, корабль уйдет в гиперпространство. Командир штурмовиков тут же связался со штабом, потом кивнул. «Следуйте за нами, и никаких сюрпризов, ваше превосходительство!» «Естественно, я не собираюсь оказывать сопротивление!» Хард повернулся и подмигнул мне со словами «Скоро все закончится!» «Очень хочется, чтобы так и было!» Буркнула я, заметив наручники, уже надетые на руки адмирала штурмовиками. Но уверенность Харда Старкастера все-таки вселяла призрачную надежду. Нас посадили в военный фларт, который сопровождали и другие летательные аппараты. Вместе с нами летели несколько грозного вида нориан с оружием. Мне наручников не надели. Похоже, не считали опасной преступницей. Поговорить по пути не вышло. А через некоторое время мы приблизились к дворцу, откуда не так давно Харт меня и похитил. «Ресса Гровер, вам придется пройти со мной в женскую половину», сказал крепко сбитый мужчина, который встречал нас во внутреннем дворе. «Я уже видела его раньше». Это был один из королевских безопасников. Он периодически ошивался в разных частях здания и успел примелькаться. «Но как же адмирал?» – продолжала я играть заранее подготовленную роль. «Его допросят отдельно», – отрезал безопасник. «Меня повели длинными коридорами в сторону дальних комнат. В этой части дворца еще не приходилось бывать, но интереса к богатой обстановке я не испытывала. Насмотрелась в прошлый раз. Хватит». Я думала лишь о том, каково сейчас Харду. Но попутно я поглядывала и на от проводника У него был доступ к личным сведениям короля. А они мне требовались как гарантия будущей свободы. «Простите, мне нехорошо», — начала оседать на пол, когда мы вышли из лифта. Известная женская уловка сработала. Безопасник склонился, прощупывая мой пульс. И тут я приложила к устройству прибор, считывающий пароли. Его дал мне харты из своих запасов а пользоваться им Элинда умела и раньше. Я сразу вспомнила, как правильно применять эту шпионскую штучку. «Что случилось?» – хмурясь допытывался безопасник. «Наверное, я переволновалась. Может, принесете воды?» «Эм, ладно». Нарианин усадил меня в кресло в ближайшем холле, окликнул кого-то из дежурных охранников, а я быстренько отправила данные Дрейку на Шиор. Как Харты предполагал, информация не была защищена так уж надежно потому что не являлась сверхсекретной. Но нам другого доступа и не требовалось. Я успела спрятать гаджет в пространство между спинкой и сиденьем, когда мне наконец-то принесли воды. Безопасник внимательно посмотрел на меня. «Всё нормально?» «О, да, мы можем идти дальше», – вздохнула я. «Надеюсь, все сделала верно. Конечно, потом прибор найдут, но это уже не будет иметь особого значения. Важно предоставить Гранферу доступ сейчас». Перед тем, как передать в руки служанок, меня все таки проверили. Но дело было сделано. Больше с моей стороны пока ничего не требовалось. «Его Величество сам решит, как поступить с вами дальше», — сказал безопасник. «Меня похитили. Разве ко мне есть претензии?» Я не знала, что именно рассказала Кьяра, когда ее нашли. В новостях, которые я успела просмотреть, ничего на эту тему не сообщалось. «Не мне решать». Оскалил Нарианин белоснежные зубы и поспешил меня покинуть. Но я знала, что вокруг полно охраны, поэтому особо и не дергалась. Остальное зависело только от правильных действий Харда Старкастера.